Глава 12. Под наблюдением. Винзоры, которым требовалось разрешение на посещение Соединенных Штатов, хотели совершить еще один визит. Власти подозревали, что в этой поездке может быть замешан Венергрен. Черчилль сообщил, что поездка, цитата, «не будет отвечать общественным интересам, да и вашим собственным в настоящее время». И что Венергрен, цитата, согласно полученным мной сообщениям, считался прогерманским международным финансистом, склонным к умиротворению и подозреваемым в связях с врагом. Одним из последствий статьи «Свобода» стало то, что ФБР по приказу Адольфа Берли, помощника госсекретаря по делам Латинской Америки, и Франклина Рузвельта, теперь установило наблюдение за парой всякий раз – когда они находились в Соединенных Штатах. 16 апреля агент Перси Фоксворт направил Гуверу служебную записку о том, что, цитата, «этот запрос был основан на информации, которой мы располагали в прошлом относительно этих людей». В то же время Рузвельт хотел иметь агентов в Южном Кресте, потому что вполне возможно, что на яхте Венергрена могли быть доказательства подозрительной деятельности на борту. Он хотел «больше энергии» в освещении деятельности и связи господина Акселя Венергрена. н 18 апреля в и н з о р ы прибыли в Майами. Их отвезли в Палм-Бич, где они остановились в клубе e v e r g l a й д с Предполагаемая цель их визита состояла в том, чтобы встретиться с сэром Эдвардом п и к а к о м канадским финансовым консультантом, который помогал вести переговоры об урегулировании отречения и сейчас находился в Соединенных Штатах в качестве главы Британской комиссии по закупкам. Пара хотела обсудить финансовые дела, но большая часть времени была потрачена на игру в гольф и покупки. Это не очень понравилось местным жителям. Перехваченное письмо было передано в Министерство по делам колоний. Цитата. «Что вы думаете о герцоге и герцогине в и н з о р с к и х которые покупали безделушки на сумму до 30 тысяч долларов во время своего краткого пребывания в Майами, штат Флорида?» Написал М.Л. Смит из а НС на Калифорния, миссис б э к Вебердин. «Наглость с их стороны оставить этих лавочников с сумкой в руках, потому что дорогой Эдуард...» не мог вывести деньги с Багамских островов из-за ограничений военного времени. Теперь продавцы могут только надеяться, что им заплатят, когда война закончится. ФБР завербовало двух информаторов из окружения в и н з о р о в Алластера Али Макинтоша и у л ь я м а Райнландера с т ю р т е Макинтош был бывшим конюшем королевской семьи, которого герцог знал много лет. Его первый брак был заключен со звездой немого кино к о н с т а н С Сталмидж, когда шафером был Райн Ландер Стюарт, еще один партнер герцога по гольфу. Райн Ландер сообщил ФБР, что, цитата, «в НАСА уходили слухи и сплетни о том, что когда Гитлер победит Англию, он затем назначит герцога в и н з о р с к о г о королем, и что герцог, цитата, был настолько озлоблен тем, что могло произойти», Такое изменение. Он также заявил, что на обеде в доме правительства герцогиня сделала какое-то замечание гостю за ужином, а затем повернулась к Волынщику и сказала, «Вы также можете сообщить об этом на Даунинг-стрит». Это указывало всем присутствующим, что они думали, будто Волынщик был своего рода шпионом для Англии. Стюарт утверждает, что герцог рассматривает Нассоу как своего рода Эльбу для себя, и что у него есть некоторые личные политические устремления. 2 мая агент ФБР снова написал Гуверу, утверждая, что Роберт Палмер-Хантингтон, архитектор и чемпион по теннису, цитата, «имел доказательство того, что Геринг, так в оригинале, и герцог в и н з о р с к и й Заключили своего рода соглашение, суть которого заключалась в том, что после победы Германии в войне Геринг, контролируя армию, собирался свергнуть Гитлера, а затем он назначит герцога Виндзорского королем Англии. Другой источник ФБР, чье имя отредактировано, сообщил Фоксфорд, цитата, что ее информация поступила от Аллена Макинтоша, И не было никаких сомнений, что у герцогини в и н з о р с к о й был роман с Риббентропом, и что, конечно, она испытывала сильную ненависть к англичанам с тех пор, как они выгнали их из Англии. Продолжали поступать многочисленные сообщения об откровенных политических взглядах в и н з о р о в В апреле Роберт б р е н д глава британской продовольственной миссии в Соединенных Штатах, и передал Министерству иностранных дел разговор, который у него состоялся с недавним посетителем Багамских островов Бобом Уиндмиллом. Боб заявил, что герцог сказал ему, «Это была бы абсолютная трагедия, если бы ваша страна вступила в войну. Единственное, что нужно сделать, это положить конец войне как можно скорее». В мае Черчиллю было направлено письмо, написанная биржевым маклером с Уолл-стрит Фрейзером Джелки, который только что провел три месяца в Нассау и несколько раз обедал в Доме правительства. Джелки остался поражен тем, что каждый из них лично и по отдельности сказал, что они против вступления Америки в войну, поскольку было слишком поздно что-либо делать. Герцог сказал ему, «Я всегда был великим реалистом». и Америке уже слишком поздно спасать демократию в Европе. Ей лучше приберечь это в Америке для себя. Почтовая цензура уже обнаружила подобное письмо. Цитата. «Сегодня днем я разговаривал с человеком Джелки, недавно вернувшимся с Багамских островов. Он встречался с Венергреном и несколько раз обедал с ним на его яхте с Винзорами. У Джелки возникло ощущение, что у WG – Вероятно, есть какой-то канал связи с высшими немецкими властями. Британское правительство, по-видимому, запретило в и н з о р а м больше посещать его яхту. Несколько ночей спустя герцогиня сказала д ж е л к и что если США вступят в войну, эта страна войдет в историю как величайший неудачник всех времен. У Джелки сложилось впечатление, что они оба восхищаются Гитлером. в и н з о р ы все больше беспокоились о безопасности своих французских владений и оплате услуг персонала. В апреле 1941 года Черчилль лично через американского посла в Париже Уильяма Буллета договорился о выплате 55 тысяч франков арендной платы за парижскую недвижимость вместе со страховкой в размере 10 тысяч франков и 15 тысяч франков – причитающихся за помещение, которое они арендовали в банке «Де Франс». Хотя банк находился под контролем Гитлера. По словам Чарльза Хайма, цитата, «Бедо выступал посредником в этих договоренностях, поскольку был близок Буллету и послу нацистов Отто а б и ц у Британцы и американцы этим временем продолжали следить за деятельностью Венергрена. После того, как герцог представил на утверждение амбициозное предложение Акселя Венергрена по социальному и сельскохозяйственному развитию на острове Гранд-Багамы, которое предполагало бы передачу Венергрену больших участков земли, Министерство иностранных дел связалось с Вашингтоном, учитывая, что место для базы США на Багамах еще не было выбрано. Ответ был быстрым и ясным. С Адмиралтейством и Ми-5 были проведены консультации, и они не склонны отдавать предпочтение названному лицу из-за его несколько сомнительных политических склонностей и стратегического положения острова. Летом 1941 года в и н з о р ы выразили желание посетить ранчо герцога в Канаде. Продолжались деликатные переговоры, чтобы избежать пересечения Эдуарда со своим братом, герцогом Кенским, который должен был посетить Канаду в сентябре. Нужно было организовать маршрут, который обходил бы Оттаву, где брат Эдуарда, возможно, принимал бы генерал-губернатора, их дядю, лорда Этлона». Кроме того, все еще существовала проблема поощрения изоляционистов в то время, когда Британия стремилась втянуть Америку в войну. В конце сентября 1941 года пара вылетела в Майами, глаза у л и с были забинтованы из-за ее страха летать, где они встретили 300 курсантов Королевских ФВС, обучающихся у панамериканских инструкторов, прежде чем сесть на поезд «Вашингтон». Там был прием в национальном пресс-клубе, и они остались в Белом доме. Из Вашингтона Чита отправилась на поезде одолженным другом железнодорожным магнатом Робертом Янгом через Чикаго на ранчо в Альберте, где провели первую неделю октября. Герцог купил одноэтажное здание во время своего первого визита в Канаду в 1919 году и нанес туда короткие визиты летом. 1923, 2 4 и 1927 годов. Он интересовался животноводством и хотел внедрить практику из земель герцогства к о р н у о л К 1930 году он потратил на это почти 250 тысяч долларов и с помощью У. Л. Карлайла, профессора сельского хозяйства, создал лучшее племенное стадо в Канаде, но не заработал денег. и несколько раз подумывал о продаже хозяйства. В 1932 году канадцы подарили ему несколько тысяч прилегающих акров земли короны и право на их минеральные ресурсы, но после отречения Эдуард понял, что будет трудно претендовать на то, что было британской территорией. В 1938 году герцог продал стадо крупного рогатого скота – Но р а н ь ш е продолжало терять деньги – 3000 долларов в 1939 году. Попытки продать его в первые месяцы войны ни к чему не привели. В конце 1940 года американский полярный исследователь Линкольн Элсворт предложил ему 40 тысяч долларов, и герцог испытал искушение согласиться, но затем в этом районе началось бурение нефти. Именно этот интерес послужил толчком к визиту в 1941 году. в и н з о р ы вернулись через Вашингтон, где обед на 22 человека пришлось отменить в последнюю минуту, потому что герцогиня предпочла послать за едой, а герцог – поесть фруктов в своей спальне. Дороти Галифакс, жена посла Великобритании лорда Галифакса, Была возмущена, когда ей предъявили счет на 7,1 фунтов стерлингов за аренду грузовика для доставки их багажа на вокзал и обратно. Это казалось излишним для 24-часового визита. Вопреки советам пара остановилась в Уоллдорф Тауэрс в Нью-Йорке, где они заняли целый этаж. Они встречались с врачами, адвокатами и друзьями, Ходили по магазинам, смотрели какие-то шоу и обедали вне дома, но также находили время для общественных обязанностей. Герцог встретился с мэром Ла Гуардиа, чтобы обсудить жилищные условия в городах, в то время как герцогиня посетила центр для незамужних матерей и младенцев. Они осмотрели мобильные госпитали британско-американского корпуса скорой помощи, пообедали с британским обществом помощи жертвам войны, осмотрели жилищные проекты и заводы по производству вооружений, а также сыграли в дартс с матросами в британском клубе моряков торгового флота. Куда бы они ни пошли, они привлекали большие толпы, которые мешали движению транспорта, разбрасывали кассеты и обрывки телефонных книг и, должно быть, неизбежно напоминали герцогу о его бурном приеме здесь, как принца Уэльского. В Балтиморе пару встретила на маленькой станции Тимониум в долине Дуларей толпа из пяти тысяч человек, включая генералу Уорфилда, дядю Гарри, ближайшего родственника со стороны отца о л л е с Они остались с ним на его ферме площадью 400 акров, где Уоллес часто останавливалась в детстве. На официальном приеме собралась толпа в четверть миллиона человек, когда они ехали с мэром в открытых автомобилях и полицейским эскортом в загородный клуб Балтимора, где 800 человек были приглашены встретиться с ними. Этот визит приобретал черты королевского тура – Пара осмотрела британские проекты по оказанию помощи военным, пообедала с губернатором штата Мэриленд и посетила два лагеря гражданского корпуса охраны природы. Они продолжали выступать в поддержку британских военных усилий, но подверглись критике за то, что не вернулись на Багамы, где многие владения недавно были разрушены ураганом. 14 октября герцог отправился в Вашингтон, чтобы повидаться с лордом Галифаксом, который написал Черчиллю. Его визит, похоже, прошел нормально и не п р и в л ё к слишком большой огласки. В целом пресса, за исключением одной или двух газетенок, вела себя нормально. Несколько дней назад у меня был с ним долгий разговор, в ходе которого он открыл свое сердце и говорил совершенно свободно. Ему очень горько из-за того, что он застрял на Багамах, где, по его словам, отвратительный климат и где нет никого, кроме случайных американских гостей, в ком он мог бы видеть друга. Я должен сказать, что это, безусловно, звучит довольно мрачно. в и н з о р ы осмотрели автомобильные заводы Крайслера в Детройте, выпили чаю с Генри Фордом, что привело к тому, что Форд-изоляционист был готов поставлять оружие союзникам, и встретился с Джеймсом Де Муни в «Дженерал Моторс». Тем временем ФБР собирало досье на эту пару. В конце сентября бюро опросило преподобного дома Одо, монаха-бенедиктинца, предполагаемого агента гестапо, действовавшего под видом священника. До вступления в орден отец Ода был герцогом Карлом Александром Вюртембергским, двоюродным братом герцога Виндзорского, и рассказал, что очень хорошо знает королеву Марию и ее брата, графа Атлуна, нынешнего генерал-губернатора Канады. Вюртемберг приехал в Америку в 1940 году из Португалии. Спасаясь от нацистского режима в 1934 году, Он поселился в Швейцарии, где при финансовой поддержке своей тети королевы Марии основал организацию под названием «Католическая помощь беженцам для переселения евреев». Примечание. Полиция Цюриха сообщила Госдепартаменту, что он может быть нацистским агентом, но нет никаких доказательств, подтверждающих это. Лорд Галифакс был одним из его сторонников. Агент ФБР случайно поинтересовался, видел ли отец о д а герцога и герцогиню в и н з о р с к и х во время их недавнего визита в Вашингтон, на что ему ответили, что нет. Но ранее он неоднократно встречался с герцогиней Виндзорской, и фон р и б е н т р о п находясь в Англии, посылал Уоллес Симпсон 17 гвоздик каждый день. Число 17 предположительно представляло собой количество раз, когда они спали вместе. собирались дополнительные доказательства симпатии этой пары. В отчете военно-морской разведки с недавней конференции в Вашингтоне майор Хейн Бойден, военно-морской и военно-воздушный атташе корпуса морской пехоты, прикомандированный к Джорджу Мессер Смиту на Кубе, сообщил Адольфу Берли и Дж. Эдгару Гуверу, что немецкая миссия заявила о герцоге. «Это не враг Германии. Он... считался единственным англичанином, с которым Гитлер мог вести переговоры о любых мирных условиях, логическим руководителем судьбы Англии после войны. Гитлер хорошо знает, что Эдуард в настоящее время не может действовать таким образом, который, по-видимому, был бы направлен против его страны. «И он не настаивает на этом», — сообщил надежный информатор и р н а х о д я щ и й с я в близких отношениях с нацистским агентом. Но когда настанет подходящий момент, он будет единственным человеком, способным управлять судьбой Англии. В результате статьи в Либерти британские власти признали, что в и н з о р а м нужен пресс-секретарь, чтобы избежать споров. Правительство обратилось к старому другу пары Колину Дэвидсону, но он согласился бы, только в случае повышения с майора до генерал-лейтенанта. В конце концов был назначен Рене Маккол, глава отдела прессы и радио Британской информационной службы, исключительно на американскую часть визита. Ему выдали инструкции, что, цитата, «Герцог должен говорить как можно меньше. Лучше не проводить пресс-конференции, не давать интервью, не делать заявлений». Маккл настаивал на том, чтобы герцога спросили, по-прежнему ли он выступает за мир путем переговоров. Ему ответили, что это было только во время фальшивой войны, до того, как Гитлер потерял голову. Маккл чувствовал себя успокоенным до следующего утра, когда к нему подошел герцог. «Я думал над вопросом о мире путем переговоров», — сказал в и н з о р «Я разговаривал с герцогиней». Я думаю, мы сыграем эту карту. В конце концов, визит был тщательно спланирован заранее подготовленными речами и несколькими интервью. Когда у нее брали интервью, у о л и с заявила. «Боюсь, люди приписывают мне гораздо больше интерес к одежде, чем есть на самом деле. Добавив, я гораздо больше забочусь о бедных маленьких детях Нассау. Они...» а не одежда, которую я собираюсь купить, в о л н у ю т меня. Я хочу купить им всем рождественские подарки». Ее заявлением несколько противоречили многочисленные посылки, полученные по пути от дизайнеров Майнбохера и Бергдорфа Гудмана. Хотя некоторое освещение в прессе было благоприятным, главной темой СМИ остался объем багажа Винзоров – который по оценкам составлял до 73 единиц и который часто приходилось оставлять в коридорах отелей. А также вопросы о том, как они финансировали свои расходы, учитывая валютные ограничения. 18 ноября сэр Рональд к э м б е л направил личную и секретную телеграмму в Министерство иностранных дел. Это была просьба Министерства финансов Генри Моргентау сообщить ему, откуда герцог и герцогиня в и н з о р с к и е получили доллары, которые они потратили во время своего визита в эту страну. Потому что в прессе была определенная критика в отношении сумм, потраченных на одежду и так далее в Нью-Йорке. Три недели спустя Галифакс в совершенно секретной телеграмме в Министерство иностранных дел сообщил. Насколько я могу установить, единственными банковскими счетами пары в Соединенных Штатах являются два счета в банке Chase на имя Герцогини. Один счет покрывает ценные бумаги на сумму 9 тысяч долларов, в то время как на другом счете 14 июня этого года кредитный баланс составлял 29 931 доллар по сравнению с балансом в 1197 долларов на ту же дату прошлого года. Вопрос, который все задавали, заключался в том, откуда поступали эти деньги. По словам Чарльза х а я м а сопутствующие документы отсутствуют в файлах лорда Эйвена в Государственном архиве в Лондоне. Но из этого меморандума ясно, что вновь возникли серьезные подозрения в неправильном использовании винзорами валюты, вопреки всем ограничениям, действовавшим в то время. Документы, хранящиеся в Национальном архиве в Вашингтоне, округ Колумбия, указывают на то, что пара получила еще больше валюты на черном рынке через Венергрена. о т ч е т британской пресс-службы был откровенным. Создавалось общее впечатление богатой и беззаботной пары, путешествующей со всем довоенным снаряжением королевской семьи и не думающий ни о страданиях собственного народа, ни о том факте, что мир находится в состоянии войны. 24 ноября в свете освещения в средствах массовой информации депутат от Лейбористской партии Александр Слон задал парламентский вопрос, обратив внимание на демонстрацию драгоценностей и нарядов в период, когда население этой страны строго ограничено. и предложил отозвать пару, поскольку их визит, очевидно, наносит определенный вред. Черчилль послал герцогу телеграмму, в которой выразил сожаление по поводу личных нападок. Герцог был недоволен официальным ответом. Неубедительный ответ мистера Холла не заставил с л о н а замолчать. «И если я с такого расстояния не преувеличил важность этого инцидента, я задаюсь вопросом, Следует ли оставить все так? 7 декабря японцы атаковали Пёрл-Харбор, и Америка, наконец, вступила в войну. В течение недели Венергрен, которого долгое время подозревали в укрытии подводных лодок на острове Хог, был внесен в официальный экономический черный список США. Шангрела была закрыта, штат сократили с 30 до 7 человек. Банк Багамских островов, в котором в и н з о р ы имели интерес, был закрыт, а экзотические птицы проданы. При обыске имущества не было обнаружено ни одной из предполагаемых посадочных полос или отсеков для подводных лодок. Вступление Америки в войну, возможно, заставило замолчать пораженческие настроения в и н з о р о в но теперь за этим должны были последовать новые споры.